Глава 21. Вроде только закрыла глаза, а уже кто-то тихонечко теребит за плечо. «Каталина, просыпайся, голубка моя, пора». Мирослав со Святославом уже приехали. Касьян карету готовит, лошадь запрягает. Сон как рукой сняло. «Нянюшка, я сейчас, я быстро. А ребята пусть в кабинет поднимаются». Быстрый забег в уборную, умылась холодной водой, остатки сна как рукой сняло. А теперь одеться в мужское платье. Как же удобно в брюках и мягких кожаных сапожках, которые мне немного великоваты, но несколько свернутых лоскутков, подложенных заботливой Марусей в и сапожек, решили эту проблему. Тугая коса, уложенная на затылке, надежно скрылась под клетчатой кепкой с небольшим козырьком. Заглянула в сумку, еще раз проверяя, все ли на месте. Последний взгляд в зеркало. Не удержалась от ребячества, показав отражению язык. В глазах мелькнули озорные искорки. Бегом сбежала по лестнице, стараясь сильно не топать, благо сапожки ступали практически бесшумно. Подошла к кабинету на секунду, остановившись за дверью, постаравшись придать лицу серьезное выражение. «Интересно, они меня сразу узнают?» Шкадливая улыбка снова скользнула по губам. Пришлось провести по лицу ладонью, словно стирая азартство. Глубоко вдохнула, выдохнула и открыла дверь. Четыре пары глаз повернулась в мою сторону. «Ты кто таков и что тут делаешь?» Первым опомнился Касьян и на правах главного мужчины в доме задал вопрос, который сейчас у всех крутился на языке. «Доброго всем утра!» «Каталина!» — ахнула нянюшка. Остальные застыли с такими выражениями лиц, что я не удержалась и снова озорно улыбнулась. «Каталина, деточка, что это на тебе?» Первая отмерла нянюшка. Все же женщины более стойкие ко всяким потрясениям. Дорожный костюм, нянюшка. Во-первых, очень удобно. Во-вторых, никто не обратит внимания на пожилую даму, путешествующую в компании внука. А вот молодая девушка в экипаже до да бездолжного сопровождения может вызвать ненужные вопросы. «Умно!» — пробасил Мирослав. До сих пор не могу привыкнуть к его громовому голосу, который, кстати, им очень подходит. В отличие от стремительного, стройного и смешливого Белослава, Средний брат больше походил на огромного медлительного медведя. Я снова порадовалась, что он отправляется в город вместе с нами. Одна его огромная фигура внушает уважение. А вот Святослав явно был на моей стороне. В его глазах плясали такие же шкадливые бесенята, что и у меня. Он явно оценил мою выходку с переодеванием. Чувствую, мы подружимся. Ну а теперь к делу. Я раздала каждому список покупок, за которые они будут отвечать. Ознакомьтесь с этими списками. У нас есть всего лишь один день, чтобы что-то изменить, добавить или убрать. Денег у нас немного, придется экономить каждую копеечку. Я раздала всем кошели с деньгами. Мы порешили, что так будет безопаснее, пометуя о пословице, что не стоит держать все яйца в одной корзине. А теперь в дорогу. С совершенно серьезным видом я раздала каждому специальные пояса с кармашками под кошели. Маруся всю ночь шила и только утром передала их с нянюшкой. Мужчины вышли в коридор, а мы с нянюшкой помогли друг другу повязать пояса под одежду. Пользуясь случаем, переложила в свой пояс золотую и серебряные монеты, оставив в сумке лишь пару бронзовых на мелкие расходы. Провожать нас вышли Мина с Гурием, Маруся и даже Несса проснулась раньше обычного. У крыльца уже стояла наша карета и телега, в которую устроился Мирослав, потеснив многочисленные ящики, бочки и мешки. Святослав, дожидаясь нас, держал под узцы гнедого коня. «Прохладно!» — я зябко передернула плечами, забираясь в карету. С каждой минутой становилось светлее. Солнечные лучи разгоняли утренний туман клочьями, повисающий на кустах. Дробно застучали лошадиные копыта по брусчатке подъездной дорожки. Наше путешествие началось. Сначала я еще всматривалась в блестевшие искорками рассыл луга, провожала глазами редкие пролески, но вскоре мне это наскучило. Мерно покачивающаяся повозка напоминала плывущую по волнам лодку, навевая дрему. Подложив под голову предусмотрительно захваченную из дома подушку, я задремала. Проснулась от тишины. Мы стояли на месте. В первый миг даже испугалась, но, высунув голову наружу, увидела, что нянюшка стелит на травке старенькую скатерть, выкладывая на нее пироги, завернутые в куски ткани. Святослав крутился рядом, помогая выставлять на импровизированный стол бутыли с холодным отваром. Касьян с Мирославом таскали свежесорванную траву, складывая ее кучками прямо перед стоящими рядком лошадками. Те меланхолически подхватывали мягкими губами предложенное угощение, иногда пофыркивая, словно благодаря за заботу. Воздух уже прогрелся на солнце, но еще не жарко. Позднее утро в самом разгаре. «Каталина, пойдем завтракать!» — замахала мне рукой нянюшка. Я выпрыгнула из кареты на землю, сладко потянулась, вдыхая полной грудью, напоенной утренней свежестью, воздух. Потом, вспомнив наставление Антипки, поискала глазами ближайшие кусты. Заглянула назад в карету, вытаскивая на свет свою сумку, вешая ее через плечо. «Я сейчас! Мне здесь надо!» Я направилась к кустам, успев по пути прихватить со скатерти пирожок. За кустами присела на колени. «Покажись!» В этот раз передо мной появился молодой паренек, худенький в длинной зеленой рубахе и таких же штанах. В светлых пшеничного цвета волосах торчал желтый цветок мати-мачехи. Доброго дня, поздоровалась я с пареньком. Тот окинул меня любопытным взглядом. И ты, здраво, будь ведунья! Это я удачно пирог прихватила, как чувствовала. Не уверена, что паренек обрадовался бы шелковой ленточки, хотя кто его знает. Может быть, и порадовался бы, но я решила не рисковать. «Прими мое угощение, хозяин лугов». Я протянула на ладонях пирожок. Паренёк принюхался. «С морковью!» И, быстро цапнув предложенное угощение, прижал пирог к груди. «Благодарствую за угощение, госпожа ведунья». «О, меня уже до госпожи повысили». «Чем я могу тебе службу служить?» Паренек с нетерпением уставился на меня. Видимо, ему хотелось поскорее заняться пирожком. Вон как у него нос смешно шевелится, принюхиваясь к аромату выпечки. «Помоги облегчить дорогу. Немного удачи в пути нам не помешает». Паренек коротко кивнул. «Будь по-твоему, госпожа ведунья. Только мои владения у реки заканчиваются. Там хозяином дядь колеший, У него помощи проси». «Спасибо». Поблагодарила я лугового, и стоило мне только моргнуть, как передо мной колыхалась только зеленая травка, на которой ярким солнечным пятнышком выделялся одинокий цветок мать и мачехи Я вернулась к карете, где прямо на траве, кружком вокруг скатерти уже сидели все мои вопутчики. Ждали только меня. Пирожки Мины на свежем воздухе казались еще вкуснее. Первые два проглотила, даже не заметила. Теперь лениво жевала третьей. Мужчины тоже, не торопясь, наслаждались минуткой покоя. «Надо бы лошадям еще травы нарвать». Касьян привстал, но его осадил Мирослав. «Да у них еще много осталось». А потом немного удивленно. «Даже как будто больше стало». Мужчины озадаченно закрутили головами. И, понизив голос, Касьян продолжил. «И ни комаров, ни мошкары нет, а всего полчаса назад замучился отгонять». Я довольно улыбнулась не подвел луговой, отрабатывает свой пирожок. Но мужчины помощи почему-то не оценили, подозрительно оглядываясь, быстро свернули наш пикник, и мы отправились дальше. Через некоторое время я с удивлением заметила, что карету больше не раскачивает на кочках, словно мы ехали по ровной, без единой рытвенной дороге. А вот за это луговому отдельное спасибо. Меня больше не укачивало. Совершенно довольная жизнью, я достала из сумки свод законов и, пристроив под спину подушку, занялась изучением книги. Увлеклась настолько, что даже не заметила, как закончились луга. Перебравшись через реку по широкому деревянному мосту, мы въехали в лес. Сразу стало прохладнее и немного темнее. Мы словно въехали в темный тоннель. Высокие кроны деревьев, несмотря на то, что листьев на них еще почти не было, практически полностью скрывали небо. Карету закачала из стороны в сторону, потянула сыростью, и сразу же налетели тучи комаров, крупных и очень кровожадных. Ладно, мы с нянюшкой могли закрыть окон со шторкой, а вот мужчинам приходилось несладко. а значит, нужно идти к Лешему на поклон. «Нянюшка, а где у нас корзинка с пирогами?» «Так под лавкой, проголодалась голубка моя». Я встала со своей лавки, подняла откидывающееся сиденье. Под ним стояло несколько корзин с нашими дорожными припасами. «Так, чем же я могу удивить лесного хозяина? Чем ему угодить?» «Пироги. С рыбой. Вот этого точно в его лесу нет». «Нянюшка, а которая с рыбой?» «Так вот эти». Рыбные пироги лежали в большом прямоугольном ящике и до сих пор были горячими. Дело в том, что под пирогами, на самом дне ящика, стояла железная плоская коробочка на низеньких ножках с множеством крохотных отверстий. Внутри этой коробочки находились горячие угли, и они до сих пор грели лежавшие сверху пироги. Выбрала пирог из середины, завернула в холщовое полотенце и сунула в свою сумку, ремень которой уже перекинула через плечо. Высунув голову в окошко, крикнула Касьяну. «Тормози! Да остановись ты!» Касьян натянул поводья, и карета остановилась, а за ней едущая позади нас телега. Я чуть ли не на ходу открыла дверь, спрыгивая на землю. «Каталинушка, деточка моя, куда ты? В лесу одной опасно!» «С лесным хозяином договариваться, нянюшка!» «Да ты в своем уме, деточка! Погодь меня!» Нянюшка уже собралась выбираться из повозки вслед за мной, но я быстро закрыла дверцу и нырнула за ближайшие кусты. Там, уже по проверенному методу, опустилась на колени и позвала. «Лесной хозяин, батюшка, покажись!» В кустах зашуршала. И прямо мимо меня, важно продефилировал, ежик. Пока, раскрыв рот, смотрела, как шуршат по прошлогодней листве маленькие лапки, совершенно упустила момент, когда прямо передо мной появился бородатый мужичок в тулубчике овчиной наружу. Был он коренаст и приземист, и очень напоминал уменьшенную копию Мирослава. это Этакий медвежонок, только с бородой, такой длинной, что она волочилась по земле, цепляя по пути разный мусор в виде веточек и травинок. «Кто звал меня? Ах, это ты, ведунья?» «Доброго денёчка, батюшка. Вот решила познакомиться с хозяином этих мест да подарочкам одарить». При моих словах Леший подбоченился, а при словах «подарочкам одарить» На его лице отразилась целая гамма чувств. От удивления до прямо-таки детской радости, которая так умилительно смотрелась на его бородатом лице. Леший в нетерпении шагнул ко мне, да наступил на кончик своей же бороды и чуть не упал. «Какая у вас длинная и шикарная борода!» — похвалила я, словно не заметив его оплошности. «А можно я ее в косичку заплету?» «В косичку?» Леший посматривал то на меня, то на лежащую под ногами бороду, видимо, раздумывая, прилично ли ему будет показаться перед лесным народом в таком виде. «И красивая мешаться не будет», — добила я его, — и он сдался. «Заплетай». Сначала я выбрала из его бороды весь мусор. Затем, покопавшись на дне сумки, достала шелковую ленту, решив выбрать самую брутальную — цвета молочного шоколада. Заплела бороду так, что она стала лешему как раз по пояс. Сначала хотела завязать на кончике кокетливый бантик, потом, подумав, решила, что это лишнее. Слегка отодвинувшись, полюбовалась надела рук своих. «Красота!» «И удобно как!» Леший покрутился на месте. Борода больше ему не мешалась. «Спасибо тебе, госпожа ведунья!» Леший поклонился. «Подожди, батюшка, я же подарочек еще не отдала!» Я достала из сумки еще теплый рыбный пирог, положив прямо на сухую прошлогоднюю листву, развернула полотенце. «Вот, прими угощенеца!» Леший принюхался. Мне показалось, что меж его губ мелькнул маленький, раздвоенный, словно у змеи, язычок. «Уважила госпожа ведунья! Чем отблагодарить тебя за заботу и угощение?» «Мы в город едем. Помоги нам в дороге, хозяин лесной. Убереги от зверей, диких, людей худых». И я отмахнулась от назойливого крупного комара, жужжащего у самого уха. И от машкары надоедливой. «Будь по-твоему!» В соседних кустах хрустнула ветка. Я машинально глянула в ту сторону. Из-под куста высунулась мордочка ежа с любопытными блестящими бусинками глаз. Когда повернулась назад, к лешему его уже и след простыл. Пирога тоже не было. Как и исчез назойливый звон над ухом. Встала с колен, отряхивая с брюк прилипший ссор. «Пора возвращаться к карете. Мои, наверное, уже изволновались все». Нянюшка действительно в нетерпении топталась у кареты. Мужчины стояли рядом с ней, не решаясь идти следом за мной, решив, видимо, что я рванула в кусты по нужде. Стоило мне только подойти ближе, как она накинулась на меня с упреками. «Каталина, деточка моя, разве ж можно одной в незнакомый лес убегать? И что ты там про лесного хозяина выдумала?» «Сказки все это, а ты уже большая девочка. Должна понимать, что его не существует». Я вздохнула. Вот он, момент и настал, когда пора раскрыться. Рано или поздно это придется сделать. Долго я такие вещи от самых близких мне людей утаивать не смогу. В том-то и дело, нянюшка, что существуют. И домовые, и полевые, и лешие. Я их вижу и могу с ними говорить. Они хорошие, они мне помогают. Мужчины, прислушивающиеся к нашему разговору, переглянулись между собой, решив, видимо, что баронесса их того. Мало что в мужские штаны обредилась, так еще и в сказочных сущностей верит. «Там, в лугах. Помните, что у наших лошадей трава не заканчивалась? И машкара нам не докучала. Это все луговой. Я его пирожком угостила, вот он нам и помог». Мужчины заметно напряглись, а нянюшка с беспокойством смотрела на меня, боясь поверить моим словам. «А пирог я Олешему отнесла. Он нам тоже в дороге помогать станет. Чувствуете, что комаров больше нет?» Мужики переглянулись. Комары действительно словно испарились. И деревья будто раздвинули ветви. Стало и светлее, и теплее. А по обочине дороги, словно соревнуясь в своей красоте, показались колокольчики первоцветов. «А какие они? Страшные?» Первым не выдержал любознательный Святослав. Я улыбнулась. «Нет, они очень милые. Леший вот на Мирослава похож, такой же серьезный, а луговик больше на тебя, такой же шустрый». Засмеялась я, и этим словно сняла повисшее в воздухе напряжение. «Раз так, в дорогу пора». Касьян первый пошел к своей лошади, за ним разошлись остальные. Мы с нянешкой забрались в карету, я села у окошка, и мы тронулись в путь. Только я заметила, как мужчины время от времени украдкой посматривают в лес словно пытаясь там кого-то рассмотреть.